Содержание Глава 1. Общие проблемы изучения первобытного периода. Глава 2. Человек животное научившееся готовить. Глава 3. Укрощение огня. Глава 4. Древняя кормилица всего сущего. Глава 5. Первобытное гостеприимство. Глава 6. Еда дело общественное. Глава 7. Мужское и женское начало в кулинарной традиции древности. Глава 8. Что ели люди в древности? Мясо. Глава 9. Парадоксы мясного питания. Глава 10. Что ели люди в древности? Растительная пища. Глава 11. Мёд и соль. Глава 12. На кухне с древним человеком. Как готовили в древности? Глава 13. В чем готовил первобытный человек? Посуда древности. Глава 14. Золотой век первобытной гастрономии. Конец содержания.